Глава 12. Украина и новые санкции. 23 июня 2013 года сохранявшиеся остатки возникшей после окончания холодной войны обходительности начали исчезать. В этот день Эдвард Сноуден, разочаровавшийся подрядчик агентства национальной безопасности АНБ США, поднялся на борт самолёта, летевшего из Гонконга в Москву. У него не было действующей визы, но русские впустили его в страну. Он привез нечто имеющее фантастическую ценность: ключи к королевству американской разведки, огромное количество файлов, украденных у АНБ. Это происшествие стало причиной резкого ухудшения отношений и последующего кризиса вокруг Украины и её границ, который разделил Восток и Запад, дав старт новой холодной войне. Совершённая Сноуденом кража стала шоком для правительства Соединённых Штатов, а её результаты катастрофическими. Малое количество взятого Сноуденом материала касалось коммуникаций между объектами разведки и американскими персоналиями. В этом заключалось его общественное оправдание кражи. Однако большая часть имела отношение к сбору разведывательной информации по всему миру. В основном она касалась борьбы с терроризмом. ово как противостоять угрозам самодельными взрывными устройствами СВУ, которые убивали и калечили американских военнослужащих. Прибывание Сноудена в Москву было разрешено российским правительством. Источником информации стал никто иной, как Владимир Путин. Я расскажу вам кое-что, о чём никогда не говорил раньше, сказал Путин на пресс-конференции 3 сентября 2013 года. Сноуден сначала прилетел в Гонконг, И связался с нашими дипломатическими представителями, которые сообщили Путину о том, что американский агент специальных служб ищет возможность приехать в Россию. Путин рассказал, что он ответил, что этого агента радушно примут в России при условии, что он прекратит любую деятельность, которая может нанести ущерб российско-американским отношениям. Москва предоставила Сноудону убежище. Путин тем не менее добавил, что предпочёл бы не иметь дела с проблемой Сноудена. Это всё равно что встреч с виню, сплошной виск и мало шерсти. Американское разведывательное сообщество тем не менее было убеждено в том, что русские с помощью Сноудена настрегли немало шерсти. Всё-таки говорят американские разведчики, эмпатия к разоблачителю едва ли может быть достаточной причиной для Москвы. платить политическую цену за предоставление Сноудену убежища и поддержки. Вскоре стало понятно, в чём состояла эта цена. В сентябре 2013 года президент Обама планировал встретиться с Путиным в Москве в ходе первого саммита за 4 года. Американско-российские отношения начали портиться после американского вторжения в Ирак в 2003 году. И ухудшились в результате российской грузинской войны 2008 года и арабской весны 2011 года. Личные отношения между двумя президентами были холодными со времени их первой встречи в России в 2009 году, когда Обама как будто сидел на детском стульчике, в то время как Путин, бывший тогда премьер-министром, поучал его по поводу ошибок, сделанных Соединёнными Штатами в области отношений с Россией. В августе 2013 года Обама отплатил ему, заявив, что у Путина такая манера держаться, сидеть слегка сутулясь, втягивая голову в плечи, как скучающий школьник на задней парте. Путин полагал, что целью американской внешней политики является не допущение достижения им его важнейшей цели восстановления России как великой державы, имеющей сферу влияния на всём постсоветском пространстве. Однако, несмотря на сложные отношения между Москвой и Вашингтоном, саммит рассматривался как возможность хотя бы частично восстановить рабочие контакты и каналы коммуникаций. Но поскольку Москва предоставила убежище Сноудену, виновному в крупнейшей краже разведывательной информации в американской истории, не было никаких шансов на то, чтобы Обама встретился с Путиным. Саммит был отменён. Чтобы добавить еще яду, позже Обама пренебрежительно назовет Россию региональной державой. Между тем Украина оставалась зажатой между Востоком и Западом. Россия продвигала идею Евро-Азиатского экономического союза, который связал бы воедино новые независимые государства, возникшие после распада СССР, под эгидой Москвы в рамках общей тарифной системы и единого экономического пространства. Но Украина в то же самое время вела переговоры с Евросоюзом о соглашении об ассоциации с целью большей экономической интеграции, что требовало проведения крупномасштабных экономических реформ. В этом заключалось фатальное противоречие между этими двумя сериями переговоров, потому что невозможно находиться внутри двух взаимоисключающих тарифных систем одновременно. Другими словами, если Украина удачно завершает переговоры с Европой, она не может стать частью путинского евразийского экономического союза. Более того, тесное взаимодействие Украины с Европой будет иметь серьёзные геополитические последствия, отдаляя её от России. Переговоры между Киевом и Евросоюзом касались в основном технических вопросов. Геополитическим проблемам внимание почти не уделялось. Для Запада Украина была лишь одной из многих стран, которые боролись за привлечение внимания Брюсселя и Вашингтона. Однако для России Украина имела, и Обама это признавал, огромное значение. В понимании Москвы она являлась частью России, что шло со времен Киевской Руси и присяги казаков к царю Московии в 1654 году. Путин как-то изложил свои взгляды по этому вопросу. Украина это даже не страна. Что такое Украина? Частью её территорий это Восточная Европа, но большая часть подарена нами. Познее, цитирую слова Белогордейского, военачальника времён Гражданской войны, он сказал: "Великороссия и Малороссия Украина. Никому не должно быть позволено вмешиваться в отношения между нами. Они всегда были делом только самой России". Экономика Украины трещала по швам. Страна была охвачена коррупцией. Главным коррупционером был никто иной, как президент Виктор Янукович. Проиграв на выборах в 2005 году, бывший боксёр вернулся на политический ринг и в ответном матче в 2010 году был избран президентом. Одним из главных советников его предвыборной кампании был Пол Манафорд, который проработал в течение 5 месяцев руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа во время выборов 2016 года. а в 2018 году будет обвинен в сокрытии доходов от службы внутренних доходов США, включая 60 миллионов долларов, полученных за работу на Януковича и его политическую партию. Вместе с Манафортом в предвыборном штабе Януковича работал Тед Девайн, который стал главным стратегом президентской предвыборной кампании Берни Сандерса в 2016 году. Янукович был готов подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, когда русские вдруг поняли, что это исключает возможность участия Украины в Евразийском экономическом союзе. Москва подняла ставки и усилила давление. Это была ситуация или или. Янукович включил задний ход с подписанием соглашения с ЕС, что было подмазано 15-миллиардным кредитом от Москвы. Украинцы разозлились. В конце 2013 года полмиллиона человек заполонили площадь Независимости в Киеве, чтобы выразить протест против отказа от соглашения с Евросоюзом, павальной коррупции и российского влияния. В холодный декабрьский день помощник государственного секретаря США Виктория Ноланд смешалась с толпой, раздавая печенье. Сенатор Джон Маккейн также присоединился к протестующим на Майдане. В ответ Москва назвала демонстрантов фашистами и неонацистами. В феврале 2014 года полиция открыла огонь по демонстрантам, убив сотни людей. Гражданская война казалась неминуемой. Министры иностранных дел трёх европейских государств спешно прилетели в Киев и вырыпатали соглашение между Юнуковичем и оппозиционными политиками об ускорении президентских выборов. Но правительство разваливалось. Группа личной охраны Януковича исчезла, сам он внезапно бежал в Россию. Соединённые Штаты и Евросоюз немедленно объявили о поддержке временного правительства. Одним из первых его указов был указ о запрете русского языка как государственного, место которого занял украинский язык. Однако русский язык был основным для многих жителей Украины, особенно на востоке страны и в Крыму. Эта досадная ошибка была быстро исправлена, однако имела долгосрочные последствия. Европейцы предупреждали их не делать этого, сказал Путин, но сигнал уже был послан. В то время, как разворачивались события на Украине, на юге России, в заснеженных горах над Сочи, проходили игры зимней олимпиады 2014 года. Это было торжество возвращения России из бездны после развала Советского Союза. Главным именинником был Владимир Путин. Церемония открытия представляла собой масштабное музыкальное посвящение российской истории. В Сочи присутствовали главы многих государств, включая Си Цзиньпина. Однако ни Барак Обама, ни вице-президент Джо Байден не приехали из-за того, что Эдвард Сноуден был гостем Кремля и из-за нового российского закона о гомосексуализме, который администрация Обамы осудила. Вместо них Соединённые Штаты представляла бывший член кабинета Обамы Джанет Наполитана, занимавшая тогда пост президента Калифорнийского университета. Тем временем посреди блеска и мишуры Олимпиады российское правительство, предположительно Путин и его ближний круг, приняло решение. Вскоре, возможно, в соответствии с существующим планом действий на случай непредвиденных обстоятельств, вооружённые формирования появились в Крыму. На большом полуострове, который вдаётся в Чёрное море в южной части Украины. Эти вооружённые формирования прибыли в Крым, как было объявлено, для защиты проживающих там угнетаемых русских. Россия взяла полуостров под свой контроль. Крым с его мягким субтропическим климатом был любимым местом отдыха царей и знати, коммунистических лидеров, а также миллионов простых советских людей. В 1954 году советский лидер Никита Хрущёв театральным жестом передал Крым украинской советской социалистической республике. Формально возоменование 300-летия принесённой казаками в 1654 году присяги на верность Москве, и в соответствии с такой интерпретацией слияние Украины с Россией Но это также усилило поддержку Хрущёва руководством Коммунистической партии Украины в очень напряжённый момент его борьбы за власть после смерти Сталина годом ранее. Конечно, подарок в виде Крыма в советские времена не значил ничего с точки зрения суверенитета. Однако, когда Россия и Украина стали отдельными государствами, он стал значить очень многое, и не только по причинам ностальгии или места проведения отпуска. Расположенный в Крыму город Севастополь был единственной незамерзающей базой российского военно-морского флота, и Россия арендовала её у Украины. В середине марта 2014 года организованный Москвой референдум в Крыму показал, что 96% населения проголосовало за присоединение к России. На следующий день Путин объявил о воссоединении Крыма и России. США и Европейский союз, захваченные в расплох, Заявили, что Россия нарушила признанные в Европе границы и ввели против неё санкции. Украинцы резко протестовали против аннексии. Россия была одной из стран-участниц Будапештского меморандума 1994 года, который гарантировал территориальную целостность Украины в ответ на её отказ от ядерных вооружений. Но Москва настаивала на том, что Будапештский меморандум утратил силу из-за по её словам государственного переворота, срежиссированного Западом, в результате которого было свергнуто легитимное правительство Украины. Вскоре сепаратисты, вооружённые формирования и российские военнослужащие, находящиеся в отпуске, появились на юго-востоке Украины, важнейшем промышленном регионе страны, который по-прежнему был тесно связан с российской экономикой, в первую очередь с военной промышленностью. Пророссийские сепаратисты захватили несколько городов. При поддержке и прямом участии российских военных мятеж перерос в войну. 16 июня 2014 года Соединённые Штаты усилили санкции против финансового, оборонного и энергетического секторов российской экономики. Было неясно, присоединятся ли к ним европейцы, которые могли бы понести экономические потери. Однако на следующий день, 17 июля, Мир был шокирован, узнав, что сепаратисты, скорее всего, считают, что они целятся в украинский военный самолёт, используя ракету "Земля-воздух" российского производства, сбили в небе над Восточной Украиной малазийский пассажирский лайнер. Все 298 пассажиров на его борту погибли. 2/3 из них составляли голландцы. Европейцы присоединились к новым санкциям. По словам министра финансов правительства Обамы Джека Элью, Санкции стали важнейшим элементом международной реакции мирового сообщества на агрессивные действия России на Украине. Война идет до сих пор. Она унесла по меньшей мере 14 тысяч жизней и продолжает расширять раскол между Россией и Украиной и между Россией и Западом. Один пакет санкций был принят против конкретных лиц и организаций, которые считались или близкими к Путину, или активно действовавшими на Украине. Второй пакет ограничивал доступ России к международной финансовой системе, её возможность занимать деньги на международных финансовых рынках и одновременно блокировал иностранные инвестиции в Россию. Он вынуждал иностранные банки очень осмотрительно подходить к ведению бизнеса с Россией из опасения нарушить санкции или непреднамеренно не выполнить правила соответствия, оказавшись под угрозой наложения многомиллиардных штрафов и публичного осуждения. Такие санкции зависели от нахождения Соединённых Штатов в центре финансовой системы и глобальной зависимости от системы долларовых платежей, которые проходили через Нью-Йорк. Однако существует риск того, что командные позиции Соединённых Штатов, вытекающие из их рынков капитала и доллара, могут со временем быть подорваны из-за чрезмерной зависимости от финансовых санкций, потому что страны будут искать альтернативу. Через 2 года после введения финансовых санкций против России сам министр финансов США Джек Лиу предупредил: "Чем больше мы обуславливаем использование доллара и нашей финансовой системы приверженностью американской внешней политике, тем сильнее риск миграции к другим валютам и другим финансовым системам в среднесрочной перспективе. Такие результаты не отвечают интересам Соединённых Штатов". Третий пакет санкций был направлен на ограничение энергетической мощи России. Было предложено наложить санкции таким образом, чтобы не сократить объёмы добываемой Россией нефти, из опасений, что в результате могут вырасти цены, в момент когда баррель стоил около 100 долларов. Вместо этого санкции были нацелены на новые границы и зоны роста, развитие которых, как считалось, требовало применения западных технологий и участия западных партнёров. Одной из целей санкций были фирмы, ведущие разведку месторождений нефти и газа над дном океана, но это не имело серьёзных последствий. Более существенным был запрет на участие западных компаний в разведке месторождений в российском секторе Северного Ледовитого океана. Огромный арктический шельф почти не исследован, но считается, что он скрывает колоссальные ресурсы нефти и газа. В докладе службы геологии, геодезии и картографии США Говорится, что обширный арктический континентальный шельф возможно представляет собой крупнейший из оставшихся на Земле неисследованный перспективный район добычи нефтяных и газовых ресурсов. Но для Москвы на карту поставлено нечто большее, чем нефть и газ. Продвижение России в Арктику направлено на подтверждение её главенства в регионе, который открывается для торговой и политической конкуренции. и который, как считает Москва, имеет огромное стратегическое значение. Это стало более чем очевидно несколькими годами ранее, когда две российские мини-субмарины установили титановую копию российского государственного флага на глубине 14 тысяч футов в точке на дне океана, соответствующей Северному полюсу. Целями санкций стали сланцевая нефть и российские огромные нетрадиционные ресурсы, включая Баженовскую формацию — Баженовскую свиту, залегающую под Западно-Сибирским бассейном. Каким бы ни был потенциал, в течение долгого времени не существовало технологий успешной добычи нефти в районе с такой сложной геологией. Но сланцевая революция в США подсказала возможное решение для Баженовской свиты. Бурение горизонтальных скважин и многоступенчатый гидроразрыв пласта. Такая идея пришла в голову не только русским В 2013 году американское управление информации в области энергетики опубликовало вывод, согласно которому российские неразведанные технически извлекаемые запасы сланцевой нефти потенциально превосходят подобные запасы Соединённых Штатов. Но тут как раз отсутствовали ноу-хау, технологии и опыт, и здесь западные партнёры могли бы помочь. Поиск и разработка наиболее перспективных пластовых зон Дело требующее терпения, компетенции, данных и применения метода проб и ошибок. Российский инженер из Сибири описывает это так: "Нам нужно находить ключи постепенно, шаг за шагом". Поэтому российские компании искали западных партнёров и поставщиков технологий. Но с введением новых санкций западные компании были вынуждены выйти из игры. Как отметил тот же российский инженер, западные компании Так, боялись притронуться к Боженовскому месторождению, будто оно было охвачено пламенем. Поэтому российские компании расширяли свои возможности самостоятельно, собственными силами. В конце концов, они смогут заменить оборудованием российского производства то, что не могут купить на Западе. Государственный секретарь Джордж Шульц сказал во время конфликта вокруг советского газа, что санкции могут быть истощаемыми активами. Конечно, санкции, вероятно, замедлили разработку Баженовского месторождения лет на 5 или даже больше. Но в эпоху избыточных поставок и возможностей добычи нефти в России традиционными способами, с российской точки зрения, такая задержка не является критически важной.